Раздел 1. Если болят суставы. Глава 1. Если болят суставы. К какому врачу обратиться? Суставы кистей и лучезапястный сустав. Мы редко задумываемся о том, что наши руки и особенно пальцы выполняют очень много рутинных, но очень важных дел. Одеться, умыться, приготовить обед, открыть дверь, что-то написать на бумаге или напечатать на компьютере. Именно поэтому деформация, изменение формы мелких суставов кисти способна значительно ухудшить качество нашей жизни и даже привести к инвалидизации. Как правило, боли в пальцах кисти с двух сторон связаны либо с так называемыми возрастными изменениями суставов в рамках артроза, правильнее говорить о остеоартрит, либо с гораздо более серьёзной проблемой. ревматоидным артритом. Конечно, пальцы рук могут болеть и при других заболеваниях: псориатический артрит, подагра и другие. Но чаще всего мы, врачи, проводим обследование, чтобы различить именно эти две болезни между собой. Самая главная задача и больного, и врача в том, чтобы вовремя распознать именно ревматоидный артрит. Ведь чем раньше мы его выявим и начнём лечить, тем лучше прогноз. При остеоартрите Мелких суставов кистей нет такой спешки и опасности пропустить болезнь на начальных этапах, так как для этого заболевания характерно очень медленное прогрессирование. Не все боли в мелких суставах кистей одинаковы. Есть ряд тревожных признаков, которые говорят о вероятном воспалении суставов. Именно эти симптомы должны насторожить вас и своевременно направить на консультацию к ревматологу. Ночные боли или боли в покое, то есть когда без движения в пальцах кисти вы испытываете боли. Отёчность или покраснение суставов. Тугоподвижность или скованность в кистях после сна, сохраняющаяся дольше 30 минут. Иногда пациенты описывают скованность как ощущение тугой перчатки или геля в суставах. При этом Нужно понимать, что речь идет не просто о болезненности при сжатии пальцев в кулак, а именно о плохой подвижности пальцев кисти. Иногда скованность или тугоподвижность в пальцах рук возникает из-за сдавления нервных стволов на уровне шеи в области локтевого или лучезапястного суставов. По-научному это называют туннельным синдромом. Пальцы немеют, горят, возникает ощущение обваренной руки, боль носит стреляющий. выкручивающий или колющий характер по всей длине пальцев, а не только в области суставов. Туннельный синдром подтверждают при помощи специального исследования нервов электромиографии. При этом заболевании вам нужен невролог. Прогрессирующий характер болезни, то есть ухудшение боли и скованности с течением времени, когда из недели в неделю вы чувствуете, что становится несомненно хуже. Если вы отмечаете у себя хотя бы один из признаков, описанных ранее, изучите внимательно раздел о ревматоидном артрите и обратитесь к ревматологу. Очень часто ко мне обращаются за консультацией пациенты, которых беспокоит появление плотных, медленно растущих безболезненных или незначительно болезненных узелковых или уплотнений на концевых, которые ближе всего к ногтю, суставах Этот феномен, как правило, свидетельствует об остеоартрите, возрастном заболевании у людей с предрасположенностью к нему. Обычно не приводит к инвалидности, хотя и проявляется в виде косметического дефекта утолщения кончиков пальцев. Если же суставы кистей болят без длительной утренней скованности, и боли чаще всего возникают во время или после какой-то работы руками, то скорее всего, проблема кроется в остеоартрите. прогноз у которого значительно благоприятнее. В прошлом году у меня было несколько ситуаций, когда даже после нескольких приёмов я точно не мог сказать, чем болеет пациент: остеоартритом пальцев рук или это всё же ревматоидный артрит. Провести чёткое различие между этими болезнями не всегда так легко, как может показаться, и иногда только со временем врач может сказать точно. Это мягкое течение ревматоидного артрита. Или тяжёлая форма остеоартрита пальцев кистей. Иногда болит только лучезапястный сустав. Это сустав, соединяющий предплечье и кисть, а суставы пальцев совсем не беспокоят. В подобных случаях мы можем подозревать ревматоидный артрит, особенно если боль и признаки воспаления суставов одинаковы с двух сторон. Если нет симптомов воспаления и поражён только один лучезапястный сустав, В первую очередь нужно исключить травматические изменения в этой области, в том числе микротравмы. Для этого нужен ортопед, а не ревматолог. При необходимости в поисках травмы мы прибегаем к УЗИ или МРТ лучезапястного сустава для оценки степени повреждения мягких тканей этой области, а рентгенографию используем только при подозрении на травму костей, так как мягкие ткани рентген не видит и распознаёт только плотные костные структуры, стопы и голеностопный сустав. Боль в стопе знакома многим. Обычно беспокоят боли в одном из трех регионов стоп, а именно в пальцах стоп, в подошвенной или тыльной поверхности стопы приблизительно в средней трети, в пяточной области. Боли в пальцах стоп могут появиться по совершенно разным причинам. Если пальцы ноют, но никогда не отекают и не краснеют, возможно, дело в остеоартрите на фоне плоскостопия, когда нагрузка на пальцы растёт из-за неправильного распределения веса. В таких ситуациях вам нужен ортопед для подбора индивидуальных стелек, спинаторов. Если же пальцы отекают и краснеют, мы ищем воспалительные заболевания суставов. Всё зависит от места и характера воспаления. Например, подагра Любит основание первого пальца стопы большого. Резко возникают отёк, боль, сустав краснеет, при этом боль максимальна в первые 2 дня, а затем идёт на убыль. Иногда при артрозе, остром артрите первого пальца стопы, в особенности после перегрузки, мы тоже можем заметить покраснение и некоторую отёчность, но в разы менее выраженную, чем при подагре. Простой способ отличить артроз и подагру с поражением большого пальца стопы в первые 2 суток от атаки сделать анализ крови на СОЭ и С-реактивный белок. При подагре эти показатели всегда повышены. Иногда можно наблюдать так называемый сосискообразный палец, когда он отёчен на всём протяжении и выглядит как сосиска. В такой ситуации мы ищем болезнь из группы спондилоартритов. псориатический артрит, болезнь Бехтерева, реактивный артрит и другие. Как правило, 3-4 раз в год ко мне обращаются пациенты далеко не с ревматологической проблемой стопы. Поводом для обращения служат следующие жалобы. При нагрузке на стопу возникают жгучие или стреляющие боли в области третьего межпальцевого промежутка или в самих пальцах, реже в других местах. В этом случае мы подозреваем неврому Мортона. Доброкачественная опухоль из нервных окончаний, как правило, её подтверждают при помощи УЗИ или МРТ. И если причина боли всё же в невроме Мортона, нужно идти к хирургу и решать, что делать дальше. В некоторых ситуациях курс нестероидных противовоспалительных препаратов НПВП может усыпить боль на долгое время, но бывают случаи, когда требуется операция. Боль в середине стопы Неважно с подошвенной или тыльной поверхности и без признаков воспаления, нет отёка и покраснения, чаще всего вызвано плоскостопием. В большинстве подобных случаев может помочь именно ортопед. В таких ситуациях почти наверняка будет рекомендовано изготовить индивидуальные стельки после сканирования ваших стоп. Ортопедические стельки необходимо заказывать и носить всегда парой, даже если из-за плоскостопия Болит только одна стопа. Очень часто обращаются пациенты с болью в пятке. Здесь мы должны различать пяточную шпору, по научному проблема называется плантарный фасциит и тендизит этой области воспаление сухожилия в месте прикрепления к кости. Пяточная шпора естественная реакция мягких тканей на перегрузку при избыточном весе, при значительной физической нагрузке на пятку. Или при аномалиях строения стопы. При этом боль в пятке возникает не из-за того, что шпора царапает мягкие ткани, а потому что воспаляется фасция, оболочка мышц пяточной области. Поможет вам ортопед, который направит на физиопроцедуры, ударно-волновую терапию, назначит курс НПВП или в крайней ситуации уколет анестетик, например, лидокаин, в месте с глюкокортикоидами, например, дипроспан. Не рекомендуется частые инъекции гормонов в область мягких тканей, так как это может привести к их истончению, а сухожилия даже могут оторваться от кости. При этом нужно помнить, что при пяточной шпоре боль носит, как правило, волнообразный характер, и после периода обострения обязательно будет улучшение. Воспаление сухожилий в месте их прикрепления к костям, энтезит, более грозный признак. и требует исключения, как и при дактилитах, покраснение и отёк всего пальца, палец-сосиска, болезни из группы спондилоартритов: болезнь Бехтерева, псориатический артрит, реактивный артрит и другие. Важно в подобных ситуациях обратиться именно к ревматологу. Боль в голеностопных суставах, лодыжках может возникать по множеству причин, и здесь, наверное, лучше всего следовать простому правилу: Если у вас появилась отёчность и боль в лодыжках, а очевидной травмы накануне не было, нужен ревматолог. Если же появлению боли предшествовала травма, обратитесь к травматологу-ортопеду. Коленный сустав. Боль в колене занимает лидирующее место по обращению к ревматологу и ортопеду. В первую очередь нужно разграничить три разные проблемы. Повреждение мениска менисков и или связочного аппарата коленного сустава. Остеоартрит, артроз коленных суставов, воспалительные заболевания коленных суставов. Существует заблуждение, что для травмы коленного сустава нужно упасть на коленку или ей удариться. В пожилом возрасте наиболее часто встречаются так называемые дегенеративные травмы мениска, когда достаточно присесть на корточки или неудобно поставить ногу. и мениск повреждён. Мениск их в коленном суставе целых 2, внутренний и наружный, это своего рода прокладка между бедренной костью и костями голени, которая играет роль амортизатора. Острое повреждение мениска это почти всегда резкая и внезапно возникшая боль, иногда отёк сустава, но сустав остаётся холодным. В некоторых ситуациях человек чувствует, что сустав как бы заклинивает. ини получается полностью его согнуть или разогнуть. При подозрении на травму мениска целесообразно выполнить МРТ коленного сустава. Рентген не распознаёт мягкие ткани, и проблемы с мениском он не увидит. И если выполнить МРТ нельзя, можно сделать УЗИ коленного сустава. Как правило, повреждения мениска занимается ортопед, особенно если предстоит оперативное вмешательство. Однако следует помнить, что не все разрывы мениска следует лечить хирургически. Иногда даже серьезные повреждения со временем перестают быть источником боли и мучений. Если на МРТ мы выявляем разрыв внутри мениска, то в большинстве случаев оперативное вмешательство не нужно. А вот если имеется краевой надрыв, стойлер 3А, или вообще поперечный разрыв, стойлер 3Б, Ортопед может предложить малоинвазивное, то есть аккуратное и незначительное вмешательство на повреждённом мениске лечебная артроскопия. Артроскоп это гибкая трубочка с видеокамерой, разновидность эндоскопа, который позволяет через маленький надрез в области коленного сустава посмотреть вживую, что происходит в коленке и удалить надорванный или оторванный фрагмент мениска. Другая частая проблема Остеоартрит, артроз коленных суставов или гонартроз. Страдают им чаще люди пожилого и старческого возраста, как правило, с избыточным весом. Для гонартроза типичны так называемые стартовые боли, то есть боли в самом начале движения. Именно боли при нагрузке, ходьба или движение в коленке характерны для остеоартрита, в то время как покой обычно приносит облегчение. Пациенты нередко отмечают, что спускаться по лестнице гораздо больнее, чем подниматься. Третья группа проблем воспалительные болезни коленных суставов: ревматоидный артрит, различные спондилоартриты, подагра и другие. Для подобных болезней характерен не только боль и отёк, но иногда и покраснение сустава, при этом он, как правило, становится горячим на ощупь. При выраженных признаках воспаления только одной коленки Самое главное не пропустить так называемый септический артрит. Когда микробы проникают внутрь сустава и начинают там размножаться, разрушая хрящи и кости. Поскольку септический артрит может даже угрожать жизни, есть риск возникновения сепсиса, заражения крови. Основная задача врача, ревматолога или ортопеда своевременно подтвердить или исключить этот диагноз. Для этого, как правило, проводят пункцию укол сустава, а полученную суставную, по-научному синовиальную жидкость отправляют на исследование. Подробнее об этом слушайте в разделе Ещё одна глава об инфекциях и суставах. Тазобедренный сустав. Прежде всего, нужно вспомнить, как начались боли. Если речь идёт о постепенном начале проблемы, имеется избыточный вес или большие физические нагрузки в прошлом, И вы старше 50 лет, скорее всего, мы имеем дело с остеоартритом, артрозом. И если сильная боль появилась внезапно у человека моложе 50 лет, важно исключить остеонекроз головки бедренной кости, когда без видимой причины нарушается кровоток в этой области и происходит омертвение кусочка бедренной кости. Оптимальная диагностика ранних этапов остеонекроза – это МРТ. Довольно часто ко мне на приём приходят пациенты с ишиасом, думая, что у них запущенное заболевание тазобедренного сустава. Ишиасом называют такое состояние, когда защемляется веточка или ствол седалищного нерва, и боль от поясницы и ягодицы области бедра распространяется вниз к средней трети бедра, к коленке или даже к стопе. Достаточно часто при ишиасе встречается онемение, снижение чувствительности Жжение, покалывание, бегание мурашек, ощущение удара в ток в области бедра и даже голени. Если вы испытываете подобные симптомы, лучше всего обратиться именно к неврологу, а не к ревматологу. Локтевой сустав. Как ни странно, две самые частые причины болей в области локтя, локоть теннисиста и локоть гольфиста, очень часто встречаются в повседневной жизни даже у тех, Кто никогда не держал теннисную ракетку или клюшку для гольфа. Локоть теннисиста, по научному латеральный эпикондилит, боль в области внешнего края локтевого сустава, а локоть гольфиста врачи называют медиальным эпикондилитом, напротив, когда боль беспокоит в области внутреннего края локтевого сустава. Для верного диагноза зачастую достаточно подробных жалоб и осмотра. Однако порой нужны УЗИ или МРТ сустава, чтобы убедиться, что воспаление именно там, где мы предполагаем. Лечение может назначить как ревматолог, так и ортопед. Это могут быть НПВП, физиопроцедуры, ударно-волновая терапия и при запущенных случаях инъекции небольшой дозы гормонов депроспан в поражённую зону. Иногда в области вершины локтя образуются мешочки бурситы. которые возникают при травмах или самых разных воспалительных заболеваниях. Но бывает и так, что очевидной причины возникновения бурситов не находят. Лечение бурситов может тоже очень сильно разниться: от НПВП до инъекций гормонов депроспан или даже хирургического вмешательства, вскрытия мешочка или его удаления. Если в области вершины локтя формируется безболезненное мягкое образование, как будто наполненное песком, скорее всего это тофус, отложение кристаллов мочевой кислоты в мягких тканях. Это означает, что у вас подагра. Обратитесь к врачу-ревматологу или опытному терапевту. У пациентов с длительным стажем ревматоидного артрита, в особенности у недолеченных, могут тоже возникать, как правило, безболезненные мягкотканные ткани, и эластические образования, так называемые ревматоидные узелки. И тофусы и ревматоидные узелки можно удалить, если они становятся большими и деформируют локтевую область, но это не следует рассматривать как способ лечения и общее правило. Плечевой сустав. Плечевой сустав это самый подвижный сустав в нашем теле. И в течение всей жизни ему приходится выполнять огромный объём различной работы. Важно помнить, что именно в области плеча расположено большое количество мышц и их сухожилий около суставных сумок. Поэтому, если у вас болит плечо, это не значит, что проблема в самом суставе, а не в окружающих его мягких тканях. Многочисленные микротравмы, полученные в течение жизни, иногда приводят к резкой боли, особенно при некоторых движениях. Чаще всего это отведение руки, движение руки в бок от туловища, разгибание плеча, движение руки назад. Особенно трудно завести руку за спину. Подобное ограничение движения руки в плечевом суставе мы обозначаем как импинжмент-синдром. Да-да, звучит как импичмент, отставка президента, плечевого сустава. Старое название этой проблемы – плечо-лопаточный периартрит. Как мы упоминали ранее, подобный недуг может развиваться как из воспаления или повреждения в плечевом суставе, так и в любом участке мягких тканей, окружающих сустав. Оптимальная диагностика сочетание рентгена и УЗИ плечевой области или МРТ плечевого сустава. Всегда захватываются окружающие мягкие ткани. После уточнения причины боли и нарушения подвижности в суставе решают, как лечить. НПВП визуалечение, ударно-волновая терапия, инъекция гормонов депроспан или оперативное вмешательство. Если же вас беспокоит боль и скованность в плечевой области с двух сторон, преимущественно по утрам, и вы старше 50 лет, срочно идите в лабораторию и сдайте анализ крови на СОЭ и С-реактивный белок. Если хоть один из этих показателей повышен, нужно обратиться к ревматологу для исключения такой болезни, как ревматическая полимиалгия. Слушайте соответствующий раздел книги. Височно-нижнечелюстной сустав. Височно-нижнечелюстной сустав (ВНЧС) может болеть при повышенном тонусе жевательных мышц, неправильном прикусе и изношенности суставного хряща, артроз. при нестабильности самого сустава и его подвывихах, а также при воспалении в рамках ревматоидного артрита или спондилоартритов. Тем не менее, если вам больно жевать, следует начинать обследование со стоматолога для исключения именно стоматологических проблем в суставе. Иногда врач просит выполнить МРТ в НЧС, чтобы понять, нет ли в суставе грубых изменений. Если проблема только с одной стороны, то есть, И на МРТ мы видим признаки хронического подвывиха, может понадобиться челюстно-лицевой хирург. И если выявлены только возрастные истёртости хряща суставов, входящих в ВНЧС, тогда любой врач назначит вам курс НПВП и физиопроцедур. А вот если есть признаки воспаления в суставе и кроме ВНЧС у вас есть боли и в других суставах или в спине, лучше сразу обратиться к ревматологу для исключения более серьёзных заболеваний. Шея. Что нужно знать о болях в шее по научному цервикалгия. Их основная причина спазм мышц шейной области, а вовсе не остеохондроз. Остеохондроз это вообще рентгенологический термин, описывающий возрастные, так называемые дегенеративные изменения в позвоночнике, и самое главное, напрямую остеохондроз с болью не связан. У меня наблюдается много пациентов с выраженной болью и минимальными изменениями в позвоночном столбе и наоборот. Мышечные боли, как правило, длятся от нескольких дней до нескольких недель. Это острая и со временем проходящая проблема. Ускорить процесс выздоровления могут массаж, приём парацетамола до 3 г в сутки, НПВП, как местно в виде гелей или пластырей, так и в виде таблеток. капсул свечей, уколов. В некоторых ситуациях врачи могут назначить короткий курс препаратов для расслабления мышц. Эти лекарства называются миорелаксанты. Но здесь нужно быть внимательными, поскольку миорелаксанты могут довольно сильно снижать артериальное давление, вызывать головокружение, сонливость, невозможность управлять автомобилем. Если же боли беспокоят вас более одного месяца или они сопровождаются онемением, жжением Покалованием в руках нужно обязательно дообследовать шейный отдел позвоночника, желательно при помощи МРТ. Помните, что так называемые грыжи или смещения межпозвоночных дисков по научному протрузии. Это не всегда повод для беспокойства и похода к хирургу. Очень часто это только возрастные изменения позвоночника, и причина боли всё равно кроется в спазмах мышц, идущих вдоль позвоночного столба. А вот если боль практически постоянна, И на МРТ мы видим, что грыжа или протрузия диска сдавливает нервный корешок, то, конечно, мы обращаем более пристальное внимание и смотрим на выраженность и тяжесть этой проблемы. Обычно в нашей стране этим занимаются неврологи. В подобных случаях мы тоже рекомендуем использовать НПВП в виде таблеток или уколов. Иногда миорелаксанты, однако в большинстве случаев никак не обойтись без специальных препаратов. блокирующих проведение боли по нерву. Габапентин, Прегабалин. Обратите внимание, очень важен правильный подбор дозы такого лекарства и продолжительности его приёма. Самые опасные симптомы это слабость в ногах, нарушение мочеиспускания и дефекации. При этом на МРТ мы можем увидеть сдавливание грыжей или диском самого спинного мозга. Тогда следует без промедления обратиться к неврологу и нейрохирургу. Если из месяца в месяц у вас часто или даже ежедневно болит шея, при этом утром вы стали отмечать некоторую скованность в ней, хуже выполняются наклоны и повороты головы, обязательно сделайте анализ крови на СОЭ и С-реактивный белок и дойдите до ревматолога. При таких симптомах у людей моложе 40 лет, в особенности у мужчин, в первую очередь нужно исключать анкилозирующий спондилит, болезнь Бехтерева, а после 50 лет в особенности у женщин ревматическую полимиалгию. Поясница. Основная причина болей в пояснице по научному лямбагу, спазам мышц, а вовсе не остеохондроз, возрастные изменения позвоночного столба. Почти все неосложнённые случаи боли в спине длятся несколько дней, а реже недель. К врачу необходимо срочно обратиться, если с появлением боли в спине Одновременно наблюдается повышение температуры тела, слабость в ногах, нарушение мочеиспускания или дефекации, а также если боль имеет нарастающий характер или её течение затянулось на срок более 4 недель. Основа лечения повторяющихся болей в спине построение мышечного корсета, то есть укрепление мышц спины. Здесь великолепно помогут плавание, гимнастика, или регулярные и длительные курсы массажа, гимнастика для ленивых. Местная терапия в виде пластырей и гелей с НПВП лечение первой линии. При отсутствии эффекта можно использовать НПВП в таблетках, капсулах или уколах. Обезболивающая эффективность и время начала действия у большинства препаратов в таблетках и в уколах почти одинаковые, если речь идёт об одном и том же лекарстве. Поэтому можно не мучить себя многочисленными внутримышечными инъекциями. Важно знать, что все НПВП обладают тем или иным влиянием на слизистую желудка и кишечника, и это влияние осуществляется препаратом через кровь, а не при прямом контакте НПВП с желудком. То есть токсическое действие на желудочно-кишечный тракт у лекарства с противовоспалительной активностью будет одинаково и в уколах, и в свечах, и в таблетках. Как и в случае с болью в шее, для некоторых пациентов коротким курсом могут применяться препараты для расслабления мышц, миорелаксанты. Главное помнить о возможном влиянии данных лекарств на артериальное давление, они его снижают, и не злоупотреблять длительным их применением. Очень часто ко мне обращаются пациенты, у которых проводились явно излишние и сомнительные хирургические манипуляции на позвоночнике, а именно Удаление межпозвоночных грыж малого размера, уколы в грыжевое выпячивание, пережигание нервных окончаний без предшествующего опыта назначений препаратов для лечения нейропатической боли. Так называется боль, связанная с повреждением нерва. Помните, что наличие грыжи межпозвоночного диска или его смещение, по научному протрузия, далеко не всегда напрямую связано с болью. В большинстве случаев грыжи И смещение дисков – естественный процесс старения позвоночника. И только в единичных случаях с ними нужно что-то делать и тем более обращаться за помощью к нейрохирургам. Оценить опасность ситуации и принять верное решение вам поможет невролог. Ещё очень важно знать тревожные признаки боли в спине, связанные с воспалительным процессом, который чаще всего встречается при болезни Бехтерева, по-научному – анкилозирующий спондилит. И если вы обнаружили у себя два или более признака из указанных далее, внимательно изучите раздел, посвящённый этой болезни, или обратитесь к ревматологу. Что же это за признаки? Воспалительные боли в спине. Возраст начала боли у лиц моложе 40 лет. Длительность боли более 3 месяцев. Постепенное начало боли. Уменьшение боли после выполнения физических упражнений, боль в покое не уменьшается. Утренняя скованность, тугоподвижность позвоночника более 30 минут. Ночные или ранние утренние боли. Перемежающаяся боль в ягодичной области. Бытует миф, что остеопороз, хрупкие кости, связан с болью в пояснице. Помните, что поясница из-за остеопороза может болеть только в одном случае. Если была травма и возник так называемый компрессионный перелом тела позвонка. Во всех других ситуациях остеопороз молчит, никак себя не проявляет, и в этом заключается его коварство. Распространённые, генерализованные мышечно-суставные боли. Если у вас болят мышцы и суставы во всём теле, то следует в кратчайшие сроки обращаться к врачу, лучше к ревматологу. В подобных ситуациях мы исключаем нарушения обмена веществ, и в частности гормонов щитовидной железы, воспалительные заболевания суставов, системные аутоиммунные болезни. Если же в итоге полномасштабного исследования врач разводит руками и говорит, что вы здоровы, а вам по-прежнему плохо, стоит задуматься, не скрывается ли за этим фибромиалгия. Это заболевание нарушенного болевого восприятия, когда ломается система обезболивания в организме, а точнее в центральной нервной системе, и даже обычное движение и повседневная активность приводит к ощущению постоянной и распространённой боли. Ещё раз хочу подчеркнуть: при фибромиалгии пациент не придумывает боль, а действительно от неё страдает. И причина этой распространённой боли кроется не в воспалительных болезнях суставов и мышц, А в нарушении системы распознавания боли в организме. Чаще всего фибромиалгией страдают молодые женщины в возрасте 20-40 лет, в особенности перенёсшие стресс. Нередко фибромиалгия сопровождается общей слабостью, повышенной утомляемостью, нарушением сна. Зачастую врачи диагностируют у подобных пациентов множество так называемых функциональных болезней. Частые эпизоды снижения АД более в области сердца, кардиальгии, синдром раздражённого кишечника, интерстициальный цистит и другие заболевания, протекающие без изменения структуры органов и тканей. В основе лечения фибромиалгии лежат психотерапия, массаж и спа-процедуры. Это действительно так. Приём антидепрессантов: амитриптилин, дулоксетин, меланцепран или антиконвульсантов: ригабалин. пациенты с фибромиалгией в нашей стране чаще всего наблюдаются у невролога, психотерапевта или психиатра. Хруст в суставах. Не всё так страшно. Дорогие слушатели, действительно, непривычный хруст в суставах рук и ног может повергнуть в ужас даже самого стойкого и мужественного человека. Но если при этом у вас нет ни боли, ни скованности, ни заклинивания сустава, Вы можете сильно не беспокоиться на этот счёт. Ещё раз хочу подчеркнуть, если подвижность в суставе хорошая и он не болит, то причины появления хрустов в суставе могут иметь совсем безобидный характер. Изменение давления в суставной полости, изменение капсулы сустава, тонуса окружающих мышц и микроструктуры прилегающих к суставу мягких тканей. Каждый год ко мне на приём приходят несколько десятков пациентов без очевидной патологии суставов. и признаков воспаления, но с просьбой убрать раздражающий и пугающий хруст в суставе или в суставах. В таких ситуациях наша задача исключить в первую очередь обменные заболевания, которые могут способствовать возникновению этого феномена. И если ничего выявить не удаётся, просто объяснить, что это вовсе не страшный признак раннего разрушения сустава, а результат изменений, происходящих в околосуставных тканях. Не существует лекарства от хруста в суставах. Лучший способ в подобных случаях повлиять на свой опорно-двигательный аппарат, начав заниматься плаванием или аквааэробикой. Возможно, со временем ситуация изменится. Совсем другое дело, если помимо хруста ещё учков есть болевые ощущения или нарушения движений в суставе. В подобном случае, вне всяких сомнений, нужно искать причину этого недуга. и бороться с ней.